Глава девятая Маг и принц нагнали меня только на выезде из Турина. Илар даже какую-то магическую гадость в ступу запустил. Но я ушла от столкновения и снизиться не пожелала. До Ивовска мы должны были добраться глубоко за полночь. Так что я собиралась наслаждаться каждым часом, проведенным в одиночестве. Моя бы воля вообще бы до темного леса вниз не спускалась. Не желая мучиться догадками, я нацарапала на лету крошечную записку для Арнеля. Я не могла поступить иначе. Ответное послание не заставило себя ждать и породило еще больше вопросов. Вот как понимать, и я тоже. Что Нелли хотел этим сказать? Летела я гордо и независимо еще где-то с час, а потом совесть замучила. У Габриэля наверняка имелось уйма вопросов о зловещем темном лесе. А я, как проводник, обязана была его просветить. Моя работа, да и парня». Так, окончательно устыдившись, я направила ступу к земле. «Элли, как вы думаете, она меня ждет? Вопрос его высочества прямо-таки подрезал меня на подлете. Я чуть из ступы не выпала. «Принцесса Мелисандра определенно ждет спасителя», — осторожно ответила я, старательно игнорируя ухмылку на физиономии Лара. Тот прямо-таки излучал скептицизм, но промолчал. «Спасибо и на этом». А вот Буян, строить из себя благородного коня, не стал и ехидно всхрапнул. «Конечно ждет. Имя ваше на салфетках вышивает, а потом прижимает к груди и вздыхает. «Где же ты, мой принц ненаглядный?» Габриэль описанную картину успешно визуализировал, потому как расплылся в довольной улыбке, а потом вдруг помрачнел и буркнул. «Не издевайся, она не знает моего имени». «Знаешь, друг...» Буян нагло ткнул мордой в ногу принца. «Если молодая кобылка готова пастись с любым, кто только доберется до ее стойла...» Элар резко дернул поводья на себя, склонился к голове коня и прошептал. «Лошадиные намордники пока не изобрели, но я готов поспособствовать технологическому процессу. Уверен, вывовски смогут что-то придумать». «Нет счастья в уникальности», — горько обронил Буян. «Некоторое время мы ехали молча». Первый не выдержал Габриэль. «А другие претенденты? Какие они были?» «Да, Элли, действительно, какие они были?» С гадкой улыбкой поинтересовался илар «Разные», — буркнула я. «Вот же хвост противный, в конец достал. Надо его спровадить, и пусть объясняет владыке Арнелю, как умудрился меня потерять. Я бы с удовольствием приступила к реализации желаемого, но, увы, не здесь и не сейчас». Вот доберемся до Грибовичей, и уже тогда. Этот народец не только в сонных порошках толк знает. Только бы темный лес правильно проложил тропинку, дремучий дух тот еще затейник. Временами мне казалось, что он помогает и подыгрывает, но чаще всего предпочитал пакостить. Все мелкие неурядицы я воспринимала с юмором. И потом, какая, видимо, боится пакостей? Как известно, заразок к зарази не липнет. Элли, а вдруг я ей не понравлюсь. Выдал очередную светлую мысль Габриэль. «На этот случай у нас есть запасной вариант», — хмыкнула я. илар встретил мой ответ злым взглядом из-под лобья. Габриэля и вовсе перекосило. А вот раньше надо было соображать. Обрадовался дополнительной магической поддержке, а о конкурентах не подумал. Моими стараниями мысли принца текут в верном направлении. А то, если полуэльф и его высочество подружится я потом проблем не оберусь. «Полагаете, брюнеты ей больше нравятся?» — не унимался Габриэль. «Принц изволит перекраситься?» — процедил сквозь зубы Лар. «Пообещайте, что не станете отбивать у меня Мелисандру. Конь принца заступил путь Буяну, не давая двигаться дальше. Отлично. Пусть топчется, тогда нам точно придется разбить привал на ночь». Оставив своих спутников выяснять отношения, я устремилась вверх. «И пусть только скажут, что ведьмы не тактичные». В небе было спокойнее, никто не ворчал, не бубнил и не ныл. В идеале хотелось бы сгонять по-быстрому к черной башне и переговорить с Милли, но кто же мне позволит? Еще решать, что ведьма надумала кинуть дорогих клиентов. Так что придется ждать до первого привала в темном лесу. Уж там-то я улучшу момент. Стаю воронов я заметила не сразу, а все потому, что они летели в ту же сторону, что и я, только немного повыше. Когда хлопанье крыльев стало уже различимым, я задрала голову. Хорошо летели таким слаженным клином, что и журавли бы обзавидовались. Стоп, это же вороны. Неправильные какие-то птички. С земли раздался крик, и Лар тоже почуял недоброе и требовал, чтобы я спустилась. Приказ ступи я отдала незамедлительно и вовремя. Стая нагнала меня. От пронзительного визга заложила уши. Летящие вороны вдруг сомкнули клин и трансформировались в единое, целое, темное, бесформенное и уродливое. Я впервые видела тень, способную выносить дневной свет. И еще бы столько же не видела. Темная пелена бросилась ко мне, словно желая поглотить, накрыть точно одеялом. «Обойдешься! Я тебе не птенчик желторотой. Выхватив из сундучка солнечный камень, я направила в темную пелену луч яркого света. Тварь взвизгнула еще раз, уже не от азарта, а от боли, и рассыпалась пеплом. К земле я спустилась медленно, мысленно переваривая пережитое. Черный маг не отстал, не успокоился, снова подослал тень. Кажется, ситуация серьезнее, чем я думала. Скорее бы добраться до темного леса. Чтобы больше от нас не на шаг. Полный сдерживаемой ярости шепот Илара отвлек меня от созерцания курящегося в воздухе пепла. Я растерянно растерла на ладони черную частичку. На ощупь она тоже походила на пепел. «Ты меня поняла?» Ступа отчетливо зашаталась, и все потому, что припадочный эльф вцепился в ее бортик и начал трясти. «Руки убрал!» Дождавшись, пока он выполнит приказ, я принялась поглаживать ступу по боку. «Беднежечка моя, лапают тут всякие!» В знак согласия ступа пару раз подпрыгнула на месте и демонстративно повернулась к Лару другим боком. «Госпожа ведьма, у вас проблемы?» — участливо поинтересовался Габриэль. «Единственная моя проблема — увязалась следом. Шумит, вечно порывается командовать и истерить на пустом месте», — процедила сквозь зубы я. Даже не заорала, но кто бы ценил. Элар смотрел так, словно я ему в сапоги болотной жижи наколдовала. «А ведь могу. И сделаю, если не перестанет доставать. Защитничек выискался». Суровые девушки нынче пошли, философски проржал Буян. Ты за них дергаешься, пытаешься уберечь, а они потом тебя. Магические кляпы для лошадей пока не в ходу, но ради тебя готовы изобрести новый заговор. Я ласково почесала коня за ухом. Ну так что, будешь первым подопытным говорящим конем в истории? Кругом произволы сплошные издевательства. Да вы вообще представляете, с кем имеете дело? Буян возмущенно пристукнул к Уже всем понятно, что ты собой представляешь, поэтому советую раскрывать рот только если надумаешь что-то пожевать, предупредил Илар. Буян снова порвался что-то сказать, но маг был начеку. Вырвал магии из земли пучок травы и сунул ему в зубы. Фу, гадость! Она же с корнями. Следующий пучок будет с репейниками, пообещала я. Мы с Иларом переглянулись. В кое веки наши мысли совпадали. Впрочем, идилия оказалась недолгой и была разрушена его фландрийским высочеством. «Может, вам не нужно в лес?» — робко предложил он. «У вас и тут недругов хватает. До леса доведете, а дальше мы с Иларом как-нибудь сами. Даже аванс возвращать не надо». Последняя фраза была поистине волшебной. «При иных обстоятельствах я какие-нибудь бы не стала, сразу бы согласилась». Но мили же меня со свету нытьем сживет, если с ее драгоценным принцем что-нибудь случится. «Жениться раздумал?» — я хмуро уставилась на Габриэля. «Мое сердце бьется лишь в надежде увидеть прекрасную Мелисандру. Как вы могли подумать?» От возмущения округлощекое лицо принца раскраснелось. «Тогда живо прекрати меня спроваживать. Без меня вам в лесу ничего не светит, усек». Габриэль медленно кивнул. Судя по выражению лица и Лара, тот тоже проникся. Вот и отлично. Пусть переваривают. Я приказала Ступе оторваться от земли и полетела вперед. Темный маг метил в меня. К этому неутешительному выводу я пришла, проанализировав оба столкновения с тенью. Если в конюшне ее визит можно было списать на Буяна, то в небе она вполне отчетливо проявила интерес к моей персоне. Очевидно, Лар пришел к такому же выводу, потому что на привале снова попытался заговорить на эту тему. Пришлось напомнить, что он мне не друг, не приятель и даже не шапочный знакомый. Навязался против воли, гадости наговорил. Еще и Арнелю на меня наябеничал. Так и нечего делать вид, что беспокоиться. Габриэль, к слову, тоже переживал. Иначе с чего бы это он уселся сторожить в шаге от меня?» И это когда я дохочево объяснила, что от лесного зверя достаточно простого охранного контура. А сунется кто посерьезней, сигналка предупредит. Нет же, героическому принцу непременно требовалось возвести меня в ранг девы в беде, за который надо неусыпно надзирать. Отговаривать я никого не собиралась. Вместо этого повернулась на другой бок и даже задремала. И все-таки спать, когда на тебя пялится, то еще удовольствие. Я просыпалась раз пять, а потом все таки не выдержала. «Дырку просверлишь. Я и сейчас умудряюсь тебе мешать». Подчеркнуто вежливый тон и Лара только подлил масло в огонь. «У меня уже спина от твоего взгляда чешется». Проворчала я и села на одеяле. Чуть её не обманула. Илар таращился в мою сторону, а вот фландрийский герой сладко посапывал. Один нос из-под плаща торчал. «Мне бы уметь так отключаться», — хмыкнул Илар и подбросил веток в костер. «Что там у тебя?» — я кивнула на висящий над костром котелок. «Простая вода, ночь длинная, решил себе чаю заварить». «Угостишь?» — я потянулась к походной сумке за кружкой. «И не боишься, что отравлю?» «Я вам живая нужна, так что пока до цели не добрались, я в полной безопасности». Накинув одеяло на плечи, я переползла поближе к костру. На твоем месте я не был бы таким оптимистом. Намек на тень заставил меня замолчать. Я рассчитывала укрыться в лесу и выждать. Вряд ли дорога к Черной башне займет меньше недели. А там либо бывшему владельцу Буяна надоест меня третировать, либо придется вернуться в академию. Четкие сроки для написания диплома не ставились. Я могла хоть год работать над практической частью. Конечно, получить диплом у метлу было бы приятно, но это означало, что как профессиональная ведьма Я должна отработать по распределению. Надо же. Получается, ни одна Мелисандра прячется в лесу от ответственности. Элли, позволь тебе помочь? Элар протянул полную до краев кружку. Я вдохнула аромат и зажмурилась. Теплый, обволакивающий, он был таким уютным и знакомым с детства. Смесь липы, мелисы и еще каких-то хитрых травок спали из латолесья. Внезапная догадка заставила меня вздрогнуть. «Тебя ведь Арнель попросил, да?» Почувствовал, что я вляпалась и решил, что без помощи мне никак не обойтись. И уставился на свою кружку, взболтал мне чай, отпил и только потом ответил. «Семья Владыки хочет, чтобы я во всем разобрался. Только Арнель знает о принцессе?» «Да», — тихо обронил илар в сторону. «Надеюсь, Но тебе нормально заплатят». От моих слов илар вздрогнул, даже чай на коленке пролил. «Не все в этом мире измеряют принесенную пользу в монетах. Иногда помогают и просто так. Я устыдилась. Но не потому, что подумала, будто Арнель заплатит Элару. Как раз в этом не было бы ничего плохого. Эльфы, они всегда щедры с теми, кто им помогает. И от подарка так просто не отвертеться. Владыка был вынужден привлечь постороннего, потому что сам осознал. Сама я так и не доберусь до Златолесья. А ведь я была обязана светлейшему верелю всем, образованием, положением, да жизнью, в конце концов. «Элли, ты плачешь?» Лар вытащил из кармана жилета платок и протянул мне. Видно было, что он чувствует себя неловко. «Не обращай внимания. Это все чай. Накатило вот. Слишком много воспоминаний. И их тоже. И их тоже». К утру хандра прошла, и соображать я стала получше. Сразу осенило, что прежние передряги не шли ни в какое сравнение с теми проблемами, которые мне мог обеспечить илар Плевать на неизвестного черного мага. Если моим моральным обликом всерьёз озадачится светлейший верель, мне кранты, и заступничество Арнеля не поможет. Поэтому, проснувшись, я первым делом нашла самую противную жабу в округе и приступила к переговорам. Жаба мне попалась жирная, неповоротливая. Пока довела ее до цели, умаялась, но все равно финальный прыжок на грудь полуэльфа вышел просто загляденье элар так дернулся словно его кипятком ошпарили ну и кто тут у нас теперь нервный?» надо отдать полуэльфу должное он не выругался и не зашвырнул бородавчатого парламентеера в кусты а вместо этого хмуро уставился на жабу ва выдала та элли это не смешно я не смеюсь я намекаю не особо прозрачно элар хотел снять жабу с груди но та перепрыгнула ему на живот «Принц Габриэль должен добраться до башни, в которой заточена принцесса Мелисандра». «Заточена?» — Элар иронично приподнял бровь. «Временно проживает. В любом случае, возвращение принцессы, как в моих интересах, так и совпадает с желанием твоего начальства, а поэтому предлагаю сотрудничать, забыть обо всем, что было ранее, и сосредоточиться на цели». Мы оба посмотрели на цель, сладко посапывающую в спальном мешке. Его высочеству даже бьющий в глаза солнечный свет не мешал. все таки хороший сонный порошок мне подарили. Жалко, конечно, было тратить, но переговоры века следовало провести без свидетеля. «Ты его заколдовала!» Гневный вопль Илара напугал не только меня, но и несчастную жабу. Пришлось разрывать мысленный контакт и отпустить к Вакушину свободу. Тем временем Илар плюхнулся на колени возле Габриэля и принялся его ощупывать. «Эй, это лишнее!» фыркнула я, когда полуэльф склонился к лицу принца. «Я его обнюхиваю», — оскорбился илар «Тот самый порошок сколько ты использовала?» «Щепоточку». «А точнее, маленькую щепоточку, буквально на кончике пальца». Слабо пролепетала я под тяжелым, немигающим взглядом синих глаз. «Но ты не переживай, у меня есть замечательный нюхательный состав. Мгновенно разбудит и взбодрит. Если это настойка вороньего когтя, то Габриэля потом полдня мутить будет». «Не обязательно. Этот побочный эффект проявляется далеко не всегда. Вполне вероятно, что принц отделается небольшой мигренью». «Это так-то ты заботишься о своих клиентах? Травишь при каждом удобном случае?» Голос полуэльфа источал яд. Мне и самой было неловко от содеянного, а тут еще и эта обвиняющая физиономия. Я принялась сюда рыться в походной сумке, пытаясь найти альтернативу нюхательным каплям. Придется тебе его поцеловать». Предложение Илара было до того абсурдным, что я сперва сочла, что ослышалась. Что, прости? поцелуй чистой, непорочной девы прекрасно справится с сонными чарами. Конечно, относительно второго условия у меня есть некоторые сомнения. Ты грубиян, грубиян и хам. Значит, все таки непорочная? Я так и подумал. «С чего это?» — опешила я. «Совершенно не умеешь целоваться». Я так и замерла с открытым ртом. «Вот каков наглец!» «То, что я не ответила на поцелуй на постоялом дворе, вовсе не означало, что я не умею, да я...» Ироничный взгляд Лара подействовал подобно ледяному шату воды. Этот полуэльф жаждал, чтобы я начала утверждать обратное. Любой мой протест выглядел бы смешно и нелепо. А ведьмы не любят, когда их выставляют круглыми дурами. «Отлично, вот сейчас и потренируюсь!» Нахально улыбнулась я и бросила томный взор на принца. Как же хорошо, что его высочество спал и не видел. А вот илар наблюдал, и определенно ему это не понравилось, потому что он подскочил с места и принялся уничтожать следы костра. «Эй, мы же еще не позавтракали. Долго возишься, а если затянешь тренировку, то вообще на ходу есть будешь». Надо же, психанул, мелочи приятно. Хмурый вид Лара до того поднял мне настроение, что я даже не стала ему указывать, что вообще-то, как проводник и глава отряда, это я решаю, когда нам завтракать, а когда трогаться с места. Принц Габриэль очнулся от первого же поцелуя. И снова считал, что я набиваюсь в его, дамы, сердца. Пришлось выслушать очередной монолог, посвященный прекрасной Мелисандре. Причем молча выслушать. Не могла же я признаться, что сначала осыпала его высочество сонным порошком грибовичей, а потом была вынуждена поцеловать. Напоследок я посоветовала Габриэлю выпить эликсир бодрости. Жаль, конечно, в лес еще не вошли, а уже запасы подъедаем. Но сама виновата. Хорошо, хоть и Лар не вмешивался. Во время речи принца он взял на себя приготовление завтрака. Молча вскипятил воду магией, заварил чай и выложил на покрывало тонкие, завернутые в листья лепешки. При виде эльфийского сухпайка я скривилась. Чтобы увеличить срок его годности, Кулинары из Златолесья активно использовали магию. Вот и сейчас я уловила лёгкий флёр волшебства, исходящий от предложенных хлебцов. «Убери, еще пригодится», — буркнула я. Хотела добавить, что до темного леса мы вполне можем обойтись обычной едой, но и Ларс что я врачу нос от эльфийской стряпни. «Ты могла бы проявлять больше теплоты к своим корням», — укоризненно заметил он. «Детство, проведенное в Златолесье, не сделало меня эльфийкой». Процедила я сквозь зубы. «Само собой. Я не обязана вести себя подобно лесной деве. Не смелый надеяться. И вообще, я ведьма. У всех свои недостатки. Ты надо мной издеваешься? Всего лишь хочу помешать изобрести очередной повод для ссоры. У нас принц еще не умыт, не накормлен и не собран в дорогу». Габриэль, следивший за нашей перепалкой с открытым ртом, подорвался с места и объявил, что в состоянии сам о себе позаботиться. «Ты его обидел», — мрачно заметила я. «Могу и тебя обидеть за компанию», — рявкнул Элар. «Надо же! А говорят, эльфийский чай успокаивает». Завтрак проходил в полнейшей тишине. Элар давился сухими лепешками. Видимо, желал продемонстрировать, что дополнительное успокоительное ему не нужно. Габриэль, видя это, сходил к роднику и набрал для гордого страдальца чистой воды. «Я жевала чёрствый кренделёк». Места в ступе было не так уж и много, поэтому я не стала запасаться с ясным в Турине. Похоже, что зря. С такими попутчиками придется сухарей хотя бы прикупить. «Элли, угощайтесь!» Обернувшись, обнаружила сияющего Габриэля. Принц протягивал мне кусок кекса. «Спасибо, но откуда?» Слегка растерялась я. «Из булочной. Я основательно подготовился к путешествию», слегка смутился он. В настоящий момент его высочество выглядело таким милым, настоящий король пряничного королевства. Определенно Мелисандра ему подходит. Дело оставалось за малым — обеспечить сладкой парочке не менее конфетную встречу, а потом — в академию. Отдыхать, лечить нервы и получить метлу, в конце концов. Кекс я приняла с благодарностью, но сочла своим долгом предупредить. В темном лесу, вероятно, придется довольствоваться сухим пайком а я рассчитывал варить супы и каши заметно расстроился принц, если лес позволит будешь приободрила его я а каков он этот лес было бы правильнее спросить каким он станет для нас вклинился илар этого я не ведаю никто не может предугадать куда его заведет лесная тропка не прибедняйся ты же настоящая повелительница тропок с издевкой протянул маг намекая что я лично заплела часть дорожек в темном лесу заплела И горжусь проделанным. Проблема лишь в том, что зачарованный и, как следствие, знакомые мне дорожки пересекали малую часть леса. Мы минуем этот участок за полдня, а дальше придется полагаться на дремучего духа и его специфическое чувство юмора. «Все будет хорошо», — решительно объявила я и с вызовом уставилась на Элара. «Пусть только попробует возразить». Маг многозначительно закатил глаза и принялся оседлать коня. Я начала собирать посуду, как вдруг тишину раннего утра нарушил противный шаркающий звук. Обернувшись, обнаружила Габриэля со щеткой в руках. Принц с увлеченным видом натирал бок моей ступе. «Эй, это как тебя понимать?» «Ей нравится», — выдал убойный аргумент принц. «Я вчера своего лучика растирал, так ваша ступа так рядом и крутилась, пока я ее не почесал. Надо было мне сказать». Проворчала я и отдала Ступе мысленный приказ подлететь поближе. Та нехотя подчинилась, настолько нехотя, что ощутимо ткнула меня в бок. Вот, значит, как. Совсем совесть потеряла. Вот как променяю на метлу. Ступа подпрыгнула на месте, отчего сундучок в ее недрах глухо стукнуло дно. Мешочки, свисающие из бортиков, так качнулись, что пришлось и сделать шаг назад. Ну, конечно, на метлу столько не нагрузишь, да и с комфортом не полетаешь. Ступа приблизилась снова и тихонечко потерлась о мой бок. «Чуть правее и выше», — буркнула я, уже зная, что ни на что не променяю свою ступу, даже на самую расчудесную метлу. Пусть-то быстрее и маневреннее, но на ней только перед парнями красоваться, да коленками сверкать. Практичные ведьмы выбирают солидные средства передвижения. И к тому же это подарок от Нелли. Я уже мысленно примирилась с вздорным характером своей ступы как позади, раздалось вкрадчивое. «Элли, я слышал, что ведьмы предпочитают нетрадиционную медицину, но не думал, что сам стану свидетелем». «Потерпевшим ты станешь, если продолжишь в том же духе, а ты — соучастником», — рявкнула я на застывшего Габриэля. Тот спохватился и отошел к лучику. «Ты слишком вольно обращаешься с теми, кто тебе платит», — незамедлительно добавил Илар. «Хорошая она ведьма, толковая», — неожиданно встал на мою сторону Буян. Прохиндийка, конечно, зато не притворяется кем-то другим». «Закончил?» — поинтересовался заметно помрачневший Лар. «А что тут еще добавить?» — конь сукором всхрапнул и повернулся к хозяину крупом. «Надеюсь, ты за него не переплатил?» — елейно поинтересовалась я. «Надеюсь, ты разобралась со своим радикулитом, и мы, наконец-то, сможем отправиться в путь». Не остался в долгу полуэльф. Отвечать на столь наглую подначку я посчитала недостойным. Вместо этого забралась в ступу и напомнила, что я глава отряда. И пусть некоторые только попробуют это оспорить.